Книга 2: Сыны Солнца нет ничего выше и прекраснее, чем давать счастье многим людям, Людвиг Ван Бетховен, Часть 1. Миссия разума. И ветви счастья, и цветком любви украшен древо жизни ствол, но корни, без них засохнет вет, впадут цветы, мечтая о счастье, о любви и ты, но помни корень жизни, долг. Тони Фая, первый поэт Мариан. Ранний период творчества. Глава первая. Сердце неба. Звезды были так ярки, что казались совсем близкими. Особенно самая блистательная из них — вечерняя звезда Тлауицколь Пентакаухтли. Она единственная из всех ночных светил, даже ночью отбрасывает тени. Если долго глядеть на нее, можно рассмотреть не просто сверкающую искру драгоценного камня в головном уборе бога ночи, но и крохотный горящий диск, его глаз. Порой он суживается, становясь изогнутым, как лезвие ножа для резки сладких стеблей. Однако видеть это дано лишь зорким жрецам-звездочетам. Главный из них... Толтикаатль, змея людей, в известные только ему ночи поднимался на вершину ступенчатой пирамиды, возвышавшейся над городом Толлой, и оставался наедине со звездами, в расположении которых умел читать будущее, исход войны, славу или позор вождей. Великий жрец носил искусно сделанную прическу, внушавшую ужас. Его волосы, склеенные кровью жертв, были уложены в виде змеи, имя которой он носил. Его огромный крючковатый нос нависал над выпеченной верхней кубой и непропорционально маленькой челюстью. Глаза с недобрым блеском были приподняты к вискам, а брови повторяли линию скошенного назад лба, След заботы о будущей красоте новорожденного, череп которого зажимался специальными дощечками. Самый младший сын гремучего змея, верховного вождя Толлы, не удостоился подобных забот. Будучи седьмым, да еще от побочной жены, бывшей рабыни ребенком, он не мог претендовать на наследование власти, и его черепа стояли без изменений. К тому же его волосы не были черными, как подобает вождю, а светлыми. И потому уже, став юношей Топельцин, сын верховного вождя, многим казался безобразным. Длинное лицо, высокий лоб, прямой нос и волосы цвета цветовыгоревшей ткани. Однако девушка Шочекецатль, мотылек, была иного мнения. Гремучий змей Мишкуатль. Совсем не казался ей привлекательнее своего сына, хотя нос его и был горбат, волосы, роскошно украшенные яркими перьями, благородно черны, лоб великолепно скошен, чуть ли не под прямым углом к линии носа, а нижняя челюсть безукоризненно мала. Шочекецаль, тайная дочь верховного жреца, с удлиненными темными огненными глазами и сине-черными блестящими волосами и в меру скошенным лбом, была красой своего племени. В ту звездную ночь, когда ее отец на безлунном еще тогда небе открывал будущее, глядя на звезды, Мотылек и Топельцин под этими же звездами нашли свое счастье. Для Топельцина не было в той ли девушке желания, чем Шочекецаль. Молодые люди поклялись друг другу в нежной любви и не знали препятствий, мешающих их браку и вечному счастью. Топельцин видел в мотыльке воплощение женственности, восхищался ее царственной красотой, но в то же время угадывал под этой мягкостью свирепость ягуара, в любой момент способного на смертельный для жертвы прыжок. Но мотыльку не нужны были жертвы. Они были нужны ее отцу. И в эту ночь... Змея людей считался знатоком звезд и особенно одной, правозвестницей людских бед, которую жрецы называли «сердцем неба». Но эта звезда раз в семь лет из тусклой звездочки превращалась в ослепительное светило, не уступающее самой вечерней звезде Тлауицкольпенто-Каухтли. Ее светящийся диск, зловещий блеск которого предвещал скорый удар сердца неба, Удар, содрогающий землю и приносящий неисчислимое горе людям. Верховный жрец, глядя на сердце неба, уже не раз предсказывал землетрясения, наводнение и голод. И всякий раз, когда его прорицания сбывались, еще больше укреплялась его власть над людьми. И вот сердце неба снова грозно разгоралось. Приближались дни великих жертв, призванных смягчить яростный гнев Бога Небес. Змея людей, не ожидая рассвета, стал спускаться по высоким, достававшим ему до бедра ступеням, направляясь во дворец верховного вождя. Гремучий змей не обрадовался ночному визиту жреца, но был вынужден во всем блеске выйти в освещенный факелами зал, усланный коврами из птичьих перьев. Он сел в желтое кресло, металл которого, в отличие от камня, не тускнел, как и слава гремучего змея. Об этом чудесном свойстве металла и сказал змея людей, льстиво приветствуя владыку. — Однако не для того, чтобы сказать об этом ты пришел сюда, жрец, забыв об отдыхе, необходимом твоему хилому телу. О, владыка смертных, перед которым трепещут все варварские племена, грозящие то ли с севера и юга. Настал день большого пророчества. Ничтожный жрец прочитал по звездам будущее, и оно ужасно. Великие охотники не боятся шипения змей, усмехнулся верховный вождь. Угроза исходит не от змеи людей. «От сердца неба! Близится его страшный удар, от которого содрогнется весь мир! Надо умилостивить богов!» «Чего же хочет ненасытный жрец, волосы которого окаменели от пропитавшей их крови?» — вспылил владыка. «Опять войны?» «Только дальновидный вождь мог сразу угадать истину!» «Нужна война, и пусть загрохочут боевые барабаны, Гремучий змей вернется с вереницей рабов, связанных одной веревкой!» Старость и страх лишили жреца рассудка. Гремучий змей не желает верить пустым гаданиям. Живя в мире, владыка смертных построил здесь город дворцов и храмов с улицами прямыми, как лучи солнца. И он не поведет на смерть своих воинов, чтобы разгневать умиротворенные племена и вызвать их ответный удар, от которого когда-нибудь падет великолепное Толла. «Пусть не гневит богов мудрый», Но безумный вождь, скоро он сам будет молить жалкого жреца о заступничестве, когда несчастье страшнее всех набегов обрушится на Толу и подвластные ему земли. Не так ли было семь лет назад? Смиренный жрец оказался прав. Но тогда гремучий змей еще не был так заносчив и послушно приводил к священной пирамиде пленных, захваченных в боях. Вождь проливал кровь вооруженных людей в бою, а жрец взрезает грудь беззащитных рабов, которые могли бы трудиться для его же богов, воздвигать пирамиды или строить дороги для народа таулы, очищать леса для новых посевов. Пусть опомнится вождь! Гремучий змей не пойдет войной на соседей и не позволит никому, даже великому жрецу, подрывать основы государства, созданные трудом всей жизни владыки смертных. Гремучий змей пожалеет об этом, хотя он и равен богам на земле. Процедил сквозь редко посаженные зубы великий жрец и, пятясь, вышел из зала. Следующий день был ясным и солнечным, хотя утром внезапно разразилась гроза. Люди собирались на главной площади города у подножия пирамиды храма Бога Неба. Глашатое возвестили, что великий жрец провозгласит скорбные пророчества. Топельцы, жившего в одной из задних комнат дворца, разбудили крики на площади он быстро оделся и даже без обычного убора из черных перьев прикрывавших его светлую голову вышел на площадь толпа бурно приветствовала своего любимца он был кумиром всех кто увлекался священной игрой в мяч топельцин не стал прославленным воином поскольку его отец давно не вел воин Но в ритуальных игрищах своей необыкновенной выносливостью, силой и меткостью заслужил славу первого игрока. Он давно бы стал вождем игрового отряда, если бы не был сыном гремучего змея. Столь знатному юноше не подобало рисковать своим сердцем, которым расплачивались вожди проигравших. Топельцин рассеянно смотрел поверх голов, отыскивая единственное лицо, которое ему больше всего хотелось бы увидеть. Мотылёк тоже проспала в это утро, и ее разбудил шум на площади. Она подбежала к дворцу, увидела это пельцина и стала протискиваться к нему. Вскоре она добралась до любимого. Незаметно держась за руки, они стали пробираться к пирамиде, чтобы яснее услышать слова прорицания. Оно могло быть только самым счастливым, так сказали им звезды. На вершине пирамиды появился великий жрец. Снизу казалось, что голос змеи людей вещает прямо с неба. «Горе людям толы, горе!» Великие несчастья надвигаются на них, пусть бегут былые любимцы богов от огненных рек, которые вырвутся из жерл дымящих гор, спасаются от бурлящих рек, что выйдут из берегов, пусть плачут обездоленные над возделанными полями, которые нечем будет напоить. Пусть готовятся все изнывать от зноя и жажды и умирать от голода. Нет больше благодатных войн, которые обогащали людей Толлы и приводили к жертвенным камням пленных, чьи горячие сердца были угодны богам. Ныне все не так, и боги не прощают их забвение. Горе людям Толлы, горе! Он прошел по толпе. Множество горестно воздетых рук Заколебались в воздухе, как тростник на ветру. А великий жрец продолжал. «Ничтожный заступник тех, кто чтит богов, Умолял Бога небо над людьми толлы. Он обещал ему богатую жертву В десять тунов горячих сердец». Но как к слабому жрецу, бескорыстно любящему людей Толлы, выполнить это обещание? Доблестные воины Толлы ныне сладко отдыхают на коврах из птичьих перьев и пьют дурманящую пульки, погружаясь в калан. Недостойный жрец решил призвать десять раз по двадцать юношей, чтобы они добровольно отдали свои сердца Богу Неба, спасая тем свой народ от великих несчастий. Пусть прекрасные юноши сейчас же взберутся на первую ступень пирамиды, а завтра в полдень, когда солнце заглянет сквозь священное отверстие в крыше храма, чтобы полюбоваться подвигом героев. Они один за другим взойдут на жертвенный камень, переходя с него на небесную твердь. Снова стон прошел по толпе. Топельцы и Мотылек взглянули друг на друга. Потом они перевели взгляд на первую ступень пирамиды, куда должны были взобраться двести самых сильных и прекрасных юношей. Мотылек, словно боясь чего-то, крепко сжимала мизинцем палец топельцина, а тут прошептал, «Да каких пор будет существовать этот позор людей, недостойный даже ягуаров?» Девушка испуганно посмотрела на его каменное лицо. Великий жрец терпеливо ждал, с презрением смотря вниз — Потом воскликнул. «Слабый заступник смертных знал это. Люди отдают свои сердца не сами, а по выбору богов». Змея людей запросил богов и получил ответ. «Возрадуйтесь!» «Десять тунов молодых сердец может заменить на нетускнеющем от крови блюдце одно только сердце» если оно принадлежит самому красивому, самому сильному, самому знатному юношу города Толлы. Топельцин чувствовал, как дрожит рука мотылька. Он с улыбкой повернулся к ней. Он сказал самому красивому, значит, с черными волосами и скошенным лбом. Шучикицаль кивнула. «Преданный людям Толлы их заступник запросил богов, кто угоден им», — продолжал великий жриц. «И они ответили, тот, кто любим в городе больше всех, кто сумел показать свою силу и ловкость, даже когда нет войн, кто по родству ближе всех к самому могущественному человеку Толлы». И третий раз застонала толпа топельцин признан счастливейшим из смертных гремил голос жреца его избрали боги только его сердце может заменить целых десять тунов сердец его сверстников топельцин и мотылек почувствовали как отхлынула от них толпа теперь они стояли вдвоем перед грозной каменной громадой Одетые во все черные жрецы уже спешили к Топельцину. До завтрашнего полдня он будет первым человеком Толлы. Великий жрецы и верховный вождь станут униженно прислуживать ему на вечернем пиршестве, которое устроят в его честь. Его оденут в лучшие одежды, перед ним будут танцевать искуснейшие танцоры, прекраснейшие девушки Толлы станут его наложницами. Мотылек в ужасе смотрела на Топельцина. Он стоял, как гипсовое изваяние, недвижный и бледный. Жрецы в черных ламидах оттеснили мотылька от Топельцина и водрузили ему на голову великолепный убор из драгоценных перьев. Заботливо и цепко взяли жрецы избранника богов под локти и повели через живой коридор отпавших ниц людей Толлы только мотылек осталось стоять но она крикнула Шучики, царь разожет сейчас гнев владыки толлы если ему дорог сын и он будет умолять своего отца пощадить ее любимого тыпельцин обернулся и в последний раз улыбнулся ей Мотылёк кинулась во дворец к гремучему змею. Но он уже знал все, но на его мрачном лице ничего нельзя было прочесть. Жизнь одного человека, даже его собственного сына, слишком мало значила в борьбе с жрецами. Старый вождь сказал, «Пусть не горюет девушка, владыка смертных обещает, что она станет женой его сына». Мотылек просияла как вечерняя звезда. «Шестого», — добавил гремучий змей, — «горе великому жрецу, если не исполнится его предсказания. Не помню себя, девушка бросилась к пирамиде, чтобы добраться до своего отца. Но женщинам не разрешалось подниматься по священным ступеням, и жрецы ее не пустили. Тогда она стала требовать, чтобы ее тоже принесли завтра в жертву богам, ведь великий жрец призывал желающих отдать свои сердца. Жрецы молчали. Всю ночь простояла мотылек у нижней ступени пирамиды. Она слышала шум пира, доносившийся из дворца. Она с ужасом думала, что во главе пирующих сидит ее топельцин, и что его ласкают красивейшие девушки толлы Горе и ревность одновременно терзали несчастную Шочекецаль. Гордость не позволяла ей стать наложницей избранника богов. Но никто не помешает ей взойти с ним на жертвенный камень. Таков закон богов. Жрецы молчали. Но она добилась того, что оказалось у самого основания пирамиды. Люди многозначительно переглядывались, указывая на нее. Она не знала, что ее прекрасные волосы прямые и сине-черные стали совсем белыми. Но лицо мотылька было по-прежнему молодо и прекрасно. Седые волосы лишь оттеняли ее красоту. Сам великий жрец, увидев, что произошло с его дочерью, возвестил, что Бог небо одарил ее серебром своих звезд, и этим отверг желание принести себя в жертву вместе с Топельцином. Закон богов был нарушен. Змея людей, несмотря на свою жестокость, все-таки любил свою дочь. Солнце... Неуклонно приближалась к роковой для топельцы на точке на небосводе. Жрецы в черных одеждах торопили юношу, ведя его к пирамиде. На нем уже не было роскошных одежд, а его обнаженное тело покрывала лазуревая краска. Он шел с высоко поднятой головой среди толпы, лишь вчера преклонявшийся перед своим кумиром, а теперь безропотно отдавший его жрецам. При виде мотылька с волосами еще более светлыми, чем у него, он удивленно раскрыл глаза и замедлил шаг. Но жрецы стали грубо толкать его к священным ступеням. К счастью, бедная мотылек не видела, как подвели топельцина к жертвенному камню, как повалили его. Четыре жреца вцепились в его руки и ноги, оттягивая их вниз». Светловолосая голова юноши откинулась назад, его широкая грудь выпятилась. Для великого жреца, змеи, людей не было большего наслаждения, чем распластать острым ножом натянутую кожу, запустить руку в рану и вырвать бьющееся сердце, поднять его высоко над головой. Змея людей с хриплым, счастливым криком бросил на золотое блюдо окровавленное, но все еще пульсирующее сердце. Жрецы торопливо столкнули лазоревое тело с крутого склона пирамиды, и оно полетело вниз, ударившись о мощенную площадь. Толпа шарахнулась в стороны, а неизвестно откуда выскочившие жрецы в черных балахонах схватили тело и утащили его в глубину пирамиды.